Прислонившись к стене только что отбитой избы, Асланишвили слушал доклад своего штаба, пока солитар-инструктор батальона перевязывал капитану простреленную руку. Комбат про себя полагал, что дешево отделался. Пуля прошла через мякоть левого предплечья. Принимая во внимание их с комиссаром выходку, можно было ожидать как минимум оторванной ноги или тяжелого ранения. А тут царапина, из-за которой, если, конечно, рана не воспалится, можно даже строй не покидать. Тем временем выяснилось, что захват одной окраины еще не означает взятие всего села. Ребятина состояла из трех параллельных улиц, вдоль которых чуть ли не на полкилометра вытянулись дома. Фактически батальон занял восточную, самую короткую из улиц отделенную от остального села, широким пустырём и какими-то строениями. Немцы не слишком сильно цеплялись за нее. Как только батальон с криком «Урра!» приблизился к домам на сто метров, они, за исключением небольшого заслона, в полном порядке отступили вглубь деревни. Рядом с комбатом присел на колено Гольдберг и принялся менять магазин в автомате. Вставив новый, он передернул затвор И осторожно выглянул из-за угла. Пулемет на очередь выбила щепки из бревен, заставив комиссара отшатнуться. Метров сто, не больше, пробормотал он. Что, что, а пулеметы у них хорошие? Вы бы фуражку на пилотку сменили, товарищ комиссар, заметил штаба а то выделяетесь уж очень. И не подумаю, возмутился Гольберг. «Сперва фуражку, потом орден, а дальше что? Звезду с рукава спаривать». «Хватит вам!» — сказал комбат и повернулся к начальнику штаба. «За танки сами послали?» «Так точно!» — ответил он. «Да вон они идут!» Три танкиста, один из которых держал в руках танковый пулемет, пригибаясь, перебежали двор и упали рядом с комбатом. — Здравствуй, Вано! протягивая руку, широко улыбнулся Швили. Здорово, Жора! — Петров крепко пожал твердую широкую ладонь комбата и повернулся к своим спутникам. — А это наш комиссар, товарищ Беляков. Прошу любить и жаловать. И мой радист, сержант Безуглый. Я у их благородий телохранитель. Немедленно влез наглый москвич. Гольберг и штаба удивленно посмотрели на танкистов. «Три наряда!» — прошепел старший лейтенант, понимая, что краснет. «А что такого?» — сделал удивленное лицо сержант. «То вы наган в танке забудете, то товарищ комиссар начнет бесстрашие проявлять. Как и успеваю вас своей широкой спиной закрыть!» Беряков как-то странно хрюкнул. «Сашка, убью!» — рявкнул Петров, чувствуя, что уши пылают, угрожая поджечь танк и шлем. А громко расхохотался. Беляков, уставший сдерживать смех, последовал его примеру. Даже Гольдберг позволил себе сдержанно посмеяться. «А почему спиной, а не грудью?» — выдавил комбат. «Грудью страшно». С убийственно серьезным лицом... — пояснил без углы Отсмеявшись, капитан вытер слезы. Напряжение, свернувшееся в груди, тугой пружиной куда-то ушло. Слушай, где ты такого откопал?» — спросил Ласетин. «Это опытный образец», — мрачно ответил Комрот один. «В серию не пошел, слава богу». «Очень интересно», — улыбнулся Гольберг. «А не могли бы, товарищ Безуглый, вот за этим углом посмотреть, пока мы тут совет держать будем? Только осторожно, у них там пулеметчик, все никак засечь не можем». «Есть!» Сержант отдал честь и зачем-то стащил с головы танка шлем. Прежде чем Петров успел что-то сделать, радист лег на живот, высунулся из-за угла и дал короткую очередь из ДТ. В этот раз немецкий пулеметчик словно с цепи сорвался, выпустив, наверное, патронов тридцать. — Фух! — помотал головой сержант, не обращая внимания на обалдевшие взгляды командиров. — Пятый дом от колодца вправо. Там он, из подвала бьет, сволочь. Я уж думал, мне кранты. — За пулемет спасибо! — усмехнулся Гольберг и внезапно посерьезнел. — но не стоит рисковать жизнью только для того, чтобы на вас обратили внимание. — Есть! Теперь покраснел уже сержант. Послышался знакомый противный свист, и перед домом взорвалась мина. Через двадцать секунд вторая легла на огороде. Глаза Асланишвили расширились. «Билка — Вилка! заорал вскакивая капитан. — Бегом отсюда! Подхватив шашку, он бросился через двор к сараю. За ним, ни о чем не спрашивая, подхватились остальные. Едва они успели перескочить забор, как третья мина хлопнула посреди двора, хлестнув осколками на все четыре стороны. — Сейчас начнут минами сыпать, — раздраженно сказал капитан. — Ну, товарищи танкисты, какие будут предложения? Мы обязаны отбить ребятина, не позднее, чем к часу дня. А какие тут могут быть предложения? Петров тяжело дышал не столько из-за пробежки, сколько от нервного напряжения. Будем действовать, как Воробьева, тем более, что больше нам ничего не остается. У нас сейчас в ротах 5.34 и 4 легких танка. Сирия мин легла в 15 метрах от них, Осколки высекли деревянную труху из забора. Подождав, пока осыплются поднятые взрывами комья земли, старший лейтенант продолжил. — Сами по себе. Мы здесь ничего не сможем. — Может быть, распределить танки по взводам? — предложила Слонишвили. Мины продолжали падать с удручающей регулярностью. — Смысла нет, — покачал головой Петров. Это все равно, что одним пальцем тыкать. Бить нужно кулаком. И он для наглядности показал очень грязный кулак. Два танка, орудий, взвод пехоты — вот такой группой можно воевать. Времени на нет, пробормотал Гольберг. Нам главное, чтобы вы от нас не отстали, ответил старший лейтенант. Но к часу дня ребятинам взять не удалось. Две улицы разделяли какие-то 300 шагов, но сил пройти их у второго батальона не было. Ужасающая плотность огня немецких пулеметов, противотанковых и пехотных орудий обрекала на неудачу всякую попытку проскочить обстреливаемое пространство. Гитлеровцам удалось подбить одну из 34, сперва повредив ей, несколькими выстрелами гусеницы, затем пробив снарядом ствол пушки. Танкисты покинули машину через люк в Данище. Обездвижив и обезоружив танк, фашисты методично добили его, всадив две кумулятивные гранаты в моторное отделение. Дизельное топливо поджечь сложнее, чем бензин, но когда оно разгорается, потушить его почти невозможно. Аслонишвили попытался проскочить в пустыри под прикрытием дыма, но немцы, тщательно спланировавшие оборону деревни, продольным огнем прижали пехоту к земле.